Глава двадцать девятая Стояла середина октября. Как-то утром, пока Ленард возился с машиной в гараже, менял летнюю резину на зимнюю, Лайла сидела в гостиной, ощущая беспокойство и тяжесть на сердце. Она поставила пластинку с весёлой песней «Лил бабс, крутая девчонка в шикарной упаковке», но взбодриться не удалось. В животе у Лайлы гнездился страх похожий на дурное предчувствие. Она прошлась по комнате, опершись на костыль, но странное ощущение не покидало её. Ей казалось, произошло что-то ужасное, о чём она должна была догадаться. «Малышка не в порядке», — вдруг заключила она. Ковыляя к лестнице в подвал, Лайла с каждым шагом всё больше верила в свои опасения, что несчастное дитя окончательно отрешилось от мира перейдя в мир иной. Лайла ускорила шаги. Может, еще не поздно ее спасти? На пятой по счету ступеньке Лайла неаккуратно поставила костыль, и он соскользнул вниз, как только она перенесла на него вес тела. Лайла со всего размаху рухнула на пол подвала. Ударившись головой о ступеньку, она скорее услышала, чем почувствовала, как в шее что-то хрустнуло. Шаги. Лёгкая, крадущаяся поступь. Спина пылает от нестерпимой боли, головой не пошевелить, руки не двигаются. Лайла открыла глаза и увидела склонившуюся над ней девочку. «Малышка», — просипела Лайла. «Милая, помоги. Кажется, я сломалась». Девочка посмотрела Лайле в глаза, необычайно долгим изучающим взглядом. Она наклонилась еще ближе, будто стараясь заглянуть поглубже, словно искала что-то внутри зрачков Лайлы. Глаза малышки показались Лайле двумя бездонными синими колодцами. На мгновение боль отступила. В затуманенном сознании Лайлы родилась мысль — она может исцелять. Она может снова сделать меня целой. Она — ангел. Помоги мне, — дрожащими губами взмолилась Лайла. «Ничего не видно. Не видно», — проговорила девочка, резко выпрямившись. Вдруг краешком глаза Лайла заметила в руках у девочки какой-то предмет. Молоток. Она попыталась закричать, но из груди вырвался лишь слабый стон. — Не надо, — шептала Лайла. — Что ты делаешь? Зачем? — Тихо, — приказала малышка. — Открыть! Смотреть! И с этими словами она ударила Лайлу молотком по виску. Затем еще один удар, и еще, и еще. Лайла больше ничего не чувствовала. и не видела она ослепла но ее слух будто витавший в спперрттом воздухе подвала продолжал улавливать звуки недовольное кряхтение удаляющиеся шаги лайла перестала понимать где верх, где низ она будто плыла в невесомости и только слух удерживал ее на поверхности тонкой нитью готовой вот вот оборваться Она услышала, что девочка кладёт что-то на пол. Слух предположил — это гвозди, пять штук. Что-то острое царапнуло кожу, кто-то вдохнул поглубже. И последнее, что успел уловить слух — звон металла и громкий треск черепной коробки, расколотый остриём гвоздя. Оставшиеся гвозди — забивались уже в полной тишине. Через час Леонард вернулся из гаража и спустился в подвал. Он даже вскрикнуть не успел.